Глава 25. За краем галактики. Выскочив из сверхвременного прыжка, чайка замедлила ход и повисла в черной пустоте бесконечного космоса. Ни впереди, ни вокруг корабля не было ни одного звездного скопления. Все они, спрессованы в широкую линию, остались далеко позади. Корабль невидимых, пронзив всю галактику, вырвался за ее пределы. И Сиру внимательно изучил показания сканеров. «Я не вижу ничего, хотя бы отдаленно напоминающее планету», — резюмировал он свои наблюдения, повернувшись к Астре. «Не кажется ли тебе, что бессмертный Лур сыграл с нами шутку?» «Не торопись», — ответила на его саркастическое замечание девушка, всматриваясь в бесконечное пространство сквозь главный иллюминатор корабля, словно не доверяла чувствительным сканерам. «Я уверена, сира здесь что-то должно быть. Давай подождем немного». «Хорошо», — кивнула сира «Тогда я пойду проведаю своих дроидов. Мне кажется, что они пригодятся в том случае, если мы разыщем в этой черной глуши хоть одно небесное тело и надумаем совершить посадку». «Ладно», — согласилась Астра, «а я подежурю здесь». Но не успел и Сира дойти до выхода из рубки турбоглиссера, как вдруг прямо по курсу корабля появилось неясное свечение. «Смотри!» — воскликнула Астра. Но хакер уже и сам прильнул к иллюминатору. Свечение быстро разрасталось и скоро заняло почти весь экран. Это еще что за аномалия, выдавил он из себя. Неизвестное свечение менялось прямо на глазах. Сначала оно росло, вспухая, словно пирог. Затем, закончив расти, стало быстро распадаться на части, словно туманности, с которой рождаются звезды. Частей оказалось три, и все они ярко светились. Чуть позднее земляне заметили и четвертую, но не могли долго рассмотреть ее, потому что она не светилась сама и лишь отражала чужой свет. Да и то очень слабо для таких ярких соседей. Спустя некоторое время свечение впереди исчезло совсем, и взгляду невидимых предстало три планеты, вращавшиеся вокруг странного тела, при взгляде на которое становилось ясно, что это была не четвертая планета, а нечто иное. «Потухшая звезда», — прошептала Астра. «Но почему она не взорвалась? Не стала сверхновой или не превратилась в черную дыру? Ведь мы ее видим, и никакой аномальной гравитации от нее не исходит. «Возможно, потому что мы еще не все знаем о космосе», — ответил не менее ошеломленный Сира. «Смотри, эти планеты светятся сами. Им не нужна звезда». «Странная у них атмосфера», — заметила Астра, бросив взгляд на показания приборов. «Ее словно и нет вовсе. Наши сканеры не могут пробиться за ее пределы». «Наверное, они не хотят, чтобы мы видели их начинку», — решил повеселевший Сира. «Хорошо, что хоть какие-то планеты здесь нашлись. Не зря летали». Ведь еще минуту назад они были вообще вне пространства, а теперь показались нам. Это хороший знак. Если нас немедленно не поджарят, то, возможно, удастся поговорить с теми, кто там прячется. Неожиданно и одновременно у обоих завалили головы, а вслед за этим появилось стойкое ощущение, что кто-то попытался войти в их разум. Сделал это аккуратно и, как показали дальнейшие события, весьма успешно. Хотя никаких внезапных вспышек излучения ни с одной из планет приборы невидимых не регистрировали. Впрочем, это не успокаивало. Техника обитателей трех светящихся планет, существовавших вокруг мертвой звезды, была явно выше земного уровня. А в том, что здесь кто-то жил, ни Астра, ни Исира уже не сомневались. Видимо, то, что творилось в головах двух пришельцев, не испугало их, а вскоре одна из планет ослабила свое свечение, а Чайку стала медленно притягивать к ней. Астра пыталась перехватить управление, но ничего не получалось. Корабль полностью попал под чужой контроль. Даже биокомпьютер, который она ласково называла «белоснежкой», отказывался отвечать на ее вопросы. Он словно ослеп и оглох. Но что-то подсказывало Астре, что это ненадолго. А еще через 10 минут, когда они достигли границы непрозрачной светящейся атмосферы, сознание землян выключилось. Когда и Сиро, и Астра пришли в себя... Чайка стояла на небольшом скалистом плато, окруженном с трех сторон островерхими горами, а передний край плато в сотни метров от носа корабля резко обрывался в огромное озеро, заполнившее собой начинавшийся от этого места каньон. Исиро очнулся первым. Не вставая с кресла, он некоторое время изучал приборы, которые работали опять в обычном режиме, а затем долго вглядывался в то, что происходило над озером. В небе над протяженным извилистым каньоном Парило то и дело вступая в схватки множества небольших ящеров, очень похожих на доисторический птеродактиль с планеты Земля. Ящеры были не особо больших размеров, но все же массивнее землян, и легко могли бы унести Исиро в когтях, если бы у них появилась такая возможность. Исиро посмотрел на пришедшую в себя астру, а затем покосился на открытый шлюз. Никаких скафандров на землянах не было, однако они не задохнулись. И все же Исиро захотел закрыть его, но когда попытался, выяснилось, что биокомпьютер... По-прежнему был выключен. Тогда Сиров встал, чтобы закрыть шлюз вручную, но в этот момент заметил парившего самого входа Луна, одетого в белый балахон. Тот не пытался проникнуть в корабль, а просто парил неподалеку от входа. Первым желанием при виде этого чудовища было броситься за бластером, что висел в оружейном отсеке, но Луун предвосхитил его, обезоружив сообщением. «Не бойтесь, земляне. Я вам не враг и знаю, зачем вы здесь». Исиро остался стоять на месте, не зная, что предпринять. «Выходите», — предложил Луун. «Вам ничего не угрожает». Сзади приблизилась Астра, она тоже слышала все его сообщения. «Давай выйдем», — предложила она. «Если бы он хотел нас убить, то уже давно сделал бы это, раз смог открыть корабль». «Странно все это», — засомневался Исиро. «Думаю, бластер все-таки надо захватить. Кто же знал, что на этой чертовой планете тоже обитают Лууны? Вдруг придется стрелять?» Я бы не стала, сказала Астра, осторожно добавив, хотя ты старше, тебе и решать. У ее ног появился лев и жалобно заскулил, размахивая своими хвостами. По его виду было ясно, что он совсем не хотел покидать пределы корабля. Грозное создание с планеты Зорда свело себя, как нашкодивший щенок, сталось к ногам хозяйки и жалобно поскуливало. Ладно, согласилась Астра, ты можешь остаться. Через минуту земляне, облачившиеся по настоянию из серов защитные скафандры, которых ни зубы, ни когти ящеров не смогли бы повредить, спрыгнули на камни небольшого плато. Защитные стекла шлемов были опущены, здешним воздухом они дышали уже довольно долго и пока почему-то были живы. На поясе у каждого висело по короткому бластеру. Лоун не стал возражать или торопить землян, а молча дожидался появления невидимых. Оказавшись на открытом месте, Эйсирос и Астра невольно оглянулись по сторонам. Почти на каждом уступе уходивших высоко вверх острых скал, сложив перепончатые крылья, сидели ящеры. Большинство из них были темно-зеленого цвета, но попадались и другие породы – коричневые, черные, бурые и даже красные. Они сверлили две крохотные фигурки землян своими злыми глазами, но никто не бросался на них как на добычу, хотя и Сиро, и Астра ощущали исходившую от ящеров злобу, словно что-то сдерживало их от агрессии. «Меня зовут Аамун», — вдруг произнес вслух Луун, единственное живое существо на плато, кроме ящеров и землян. «А это Марги. Они хищники, но не тронут вас. Обычно они поедают только друг друга». И Исира расслышал его слова вполне отчетливо, и это обстоятельство поразило его гораздо больше, чем все увиденное за последний день, и дальше больше, чем знакомое имя, резанувшее слух. Луун говорил. Он говорил тихо, с придыханием, Очень низко, но это был настоящий голос, который земляне могли слышать своими ушами. Астра тоже была поражена. «Так вы умеете разговаривать?» — вырвалась у девушки. «Мы никогда от этого не отказывались», — сообщил Лун. «Выражать мысли звуками или жестами совсем не такое примитивное дело. Но я читаю удивление в ваших умах. Вам это кажется странным». Он помолчал. «Это происходит от того, что вы встречались не с нами». А с подобными нам, впрочем, не будем торопить события. Он простер шестиполую конечность в сторону белой полусферы, без признаков входа, которая стояла в двадцати метрах от корабля на каменистой поверхности. Вы прибыли сюда за ответами, и мы дадим их вам. Я покажу вам наше жилище. Но оно находится не здесь, и туда нам придется переместиться. Не бойтесь, это произойдет мгновенно. Он помолчал и добавил. Вам ничто не угрожает, так что вам не нужны даже скафандры. Газ, которым вы дышите, конечно, создан специально. Каждый из вас окутан шаром такого газа, словно собственной атмосферой. Она надежно защищает вас от вредных воздействий, и поэтому с вами ничего не произойдет. За свой корабль вам тоже не стоит волноваться. Ему никто не причинит здесь вреда». И Сира бросил короткий взгляд на Астру и ответил за двоих. «Мы не боимся. Показывайте, куда идти». Луун развернулся, молча вплыл в полусферу и пропал. Ящеры на скалах, как успел заметить краем глаза хакер, немного оживились. Несколько особей, раскинув перепончатые крылья, сорвались со своих мест и стали кружить над кораблем. Поэтому он не стал долго раздумывать, а шагнул навстречу неизвестности. Астра последовала за ним. После короткой вспышки они оказались на похожем плато, но на этот раз вокруг были не горы, а поросшие деревьями холмы. Дальше за ними начинался настоящий лес, немного похожий на тропические растения земли, если бы не исполинские размеры деревьев, достигавшие более трехсот метров в высоту. Лоун ждал их у небольшой тропинки, покрытой неким подобием белого камня, поднимавшейся на ближайший холм и терявшейся за ним. Земляне настороженно огляделись по сторонам в поисках ящеров, но на первый взгляд их здесь не было. «Не пугайтесь, Маргов здесь нет». Они остались на первой планете, где мы содержим все виды животных в естественной среде обитания», — пояснил вслух Луун, отчего еще не привыкший к его новой манере общаться, и Сиро снова вздрогнул. «А где мы сейчас?» — на всякий случай уточнил хакер. «Мы уже на соседней планете. Все наши планеты связаны такими порталами. Это стандартный, довольно старый способ передвижения. Но он нас устраивает, и мы пользуемся им с тех пор, как как оказались здесь. Следуйте за мной!» мы уже рядом с нашим городом». Луун поплыл над тропинкой вперед и скоро был уже на его вершине. Казалось, он не делал никаких лишних движений, но передвигался с немалой скоростью. Исира с Астрой едва успели его нагнать. Оказавшись на вершине холма, они увидели, что дорожка уходит в лес. Путешествие быстрым шагом продлилось еще минут десять, а затем лес вдруг расступился, и они снова оказались на краю обрыва. Только на этот раз внизу простиралось огромное ровное пространство. Оно напоминало идеально ровный круг, из которого, уходя высоко в небо, росли другого сравнения Сира не мог подобрать витиеватые заостренные башни цвета белой древесины. По мере роста они закручивались в спираль, и хакеру даже показалось, что это в самом деле живые стволы деревьев разной высоты, лишенные сучков и листьев. Странный город находился впереди, на расстоянии не более полукилометра. А вдалеке виднелся все тот же Исполинский лес, который теперь уже не казался Исира таким уж огромным. Разглядывая острые верхушки башен, Исира впервые посмотрел на здешнее небо. Оно было почти белым и совершенно безоблачным. Ровный свет заполнял все пространство над головами землян, и невозможно было понять, откуда он исходит. Исира, привыкший к свету одной звезды, немного поежился, ощутив себя словно в аквариуме. «У вас бывают дожди или ветер?» Отчего-то спросил он, глядя в спину Лууна, направлявшегося к ближайшему порталу. Точно такие же белые полусферы можно было различить невооруженным глазом вдалю, подношая каждая из башен. Лун остановился, развернувшись лицом к землянам. «Вы говорите о естественных осадках», — поправило существо в Балахоне и Сира. «Нет. Мы исключили все это, как и другие ненужные вещи. У нас всегда день. Мы победили болезни и сон». — Редкие катаклизмы происходят на первой планете, где обитают слаборазвитые организмы. Мы оставили там природу без изменений, как показали наблюдения, они не могут без этого. — А, башня, — вступила в разговор Астра. — Это ваши дома? Сколько луунов в них живет? — Каждый луун живет отдельно, — пояснила Амун. — Нас ведь немного. Точнее, не так много, как было до эксперимента. Мы храним покой друг друга, чтобы каждый мог заниматься наукой. А то, что вы называете башней, — это саморазвивающийся дом, в котором есть все необходимое. Он может расширяться или сужаться, расти в любом направлении, с любой скоростью, а может и прервать свой рост, превратившись в камень. В таких домах-башнях мы живем с момента возникновения цивилизации Луунов, И хотя на самом деле мы носим другое имя, но поскольку ваш разум воспринимает нас именно под ним, то логичнее все оставить как есть». «Но разве это не ваш мир?» — воскликнула девушка, обводя взглядом исполинские деревья и башни. Удивление Астры росло с каждой минутой, проведенной в этом странном мире. А Амун, зависший в шаге от портала, терпеливо пояснил. «Это мир, в котором родились последние поколения лунов. Но наша родина не здесь». «А где?» — не выдержала Сиро, рассматривая причудливые строения. «Она в другой галактике», — пояснил Лун. Это не соседняя галактика, которая вам отчасти известна. Наш мир гораздо дальше, и вы ничего о нем не знаете. Наша крохотная цивилизация достигла больших успехов в науке, за короткое время обогнав многих, более мощных в техническом плане соседей, которые постоянно воевали между собой. Но мы не хотели вступать в их войны лунный мирный народ ученых. Даже грандиозный прорыв науки, позволивший нам освоить межзвездные перелеты, и давший нам возможность модифицировать другие живые существа, не сделал нас агрессорами. Мы могли бы легко уничтожить своих врагов, но лишь закрылись от них непробиваемым щитом. Однако агрессия не терпит соседства с мирной жизнью, и когда почти вся галактика вокруг нас превратилась в поле битвы, мы бежали оттуда. «Вы не стали защищать даже свой мир?» — удивилась Астра. «Мир для нас — это то место, где мы можем жить в покое. Нас хотели лишить его». Но мы в ответ не хотели убивать. У нас было только одно желание — заниматься наукой так, чтобы нам никто не мешал, и чтобы никто не смог употребить наше изобретение во зло. Но после многих тысяч лет сомнений и раздумий, прошедших с тех пор, мы поняли, что это невозможно, и приняли свое последнее решение. «Какое?» — не удержался сиро. «Мы больше не занимаемся наукой. Наша цивилизация самодостаточна и живет в вакууме закрытого мира». Только в таких условиях возможна спокойная жизнь. То, что происходит снаружи, нас не трогает. — Вы думаете, развитие мира можно остановить, просто закрывшись от него? — не поверила своему шамастра. — Миров много, — ответил ее собеседник после недолгого молчания. — И все развиваются по одному и тому же принципу с момента зарождения жизни во Вселенной. Они выливаются в разные формы, но суть одна — рождение, существование и неминуемая смерть. «Бессмертных нет. Никто, даже мы, не можем отменить этот закон. Некоторые миры можно затормозить или вовсе остановить, другие ускорить. Изменится лишь длительность существования. Но принцип не изменится. Когда мы поняли это, мы охладели к науке. Нам стало неинтересно жить и бесполезно развиваться, ведь наше существование тоже затянулось». «И вы ни с кем не поддерживаете связь?» спросила Астра. «Не посещайте планеты этой галактики». С тех пор, как мы поселились вблизи этой галактики, мы никогда не покидали наши планеты. Бессмысленные путешествия могут быть опасны, — ответил Аамун, покорно висевшую у входа в портал. Он совсем не порывался быстрее в него нырнуть. Казалось, сам разговор доставлял ему наслаждение, и неважно, где он происходил, в доме или на опушке леса. — Мы однополы, — неожиданно сообщил он, — и, в отличие от вас, для размножения нам не нужны партнеры. — И Сиро. Невольно покосился на стоявшую рядом девушку, не понимая, к чему клонит Луун, но Таня обратила на эти слова особого внимания или сделала вид, что они ее не тронули. — Луны рожают раз в тысячу лет по вашему временному циклу, — продолжала излагать мысли Луун. — Но для выведения потомства нам, как и многим, нужен свет звезды. А наша звезда в тот момент готова была взорваться, и мы сами погасили ее, чтобы она не разрушила продуманный мир, созданный с такой любовью. поэтому впервые за многие века, проведенные здесь, мы покинули свою систему совсем недавно. Точнее, ее покинул только один из нас, и это сразу же закончилось печально. Луун вдруг вздохнул. Или это только показалось и Он улетел в центр этой галактики, где находится планетная система, очень схожая по своим условиям с исходным миром Луунов, чтобы родить там. Для доведения системы не нужно было затрачивать множество энергии. Основные запасы, которые мы израсходовали на то, чтобы удержать звезду от взрыва. А что произошло? Не удержался от вопроса и Ребенок погиб? Нет, ответил Лун. Гораздо хуже. Ребенок попал в плен. Разве можно вас захватить? воскликнула Сира. Ведь вы же всемогущие. И на секунду показалось, что Лун усмехнулся краешком рта. Ты прав, землянин, ответил он. В своем мире нас невозможно захватить, но за его пределами даже мы уязвимы. Тот, кто произвел потомство, умирает, а ребенок сразу после рождения уязвим вдвойне, хотя и обладает всеми задатками всех возможностей нашей расы. Он все знает, все помнит, все понимает, но не может противостоять грубой силе. И тот, кто сумеет его захватить в этот момент и сломить его некрепшую волю, будет его господином. «Именно этого добивались многие агрессивные расы, соседствовавшие с нашим домом в другой галактике. Они хотели сделать нас мозгом своей войны, не понимая, что в любом случае обречены». «Почему?» — не уловил серых ход мыслей. «Ведь в любой войне можно победить». И снова ему показалось, что Луун усмехнулся. «Ты прав, пришелец. В одной войне можно победить. Но мы знаем, что бывает после всех войн. Общаясь с тобой, мне иногда кажется, что... Ваша цивилизация имеет будущее, отчасти схожее с нашей. Возможно, вы пройдете похожий путь. Он обернулся в сторону города и окинул взглядом бесконечно высокие башни. Ничто не нарушало царившей вокруг тишины. Ни ветер, ни дождь. Деревья исполины застыли без движения. Для вашего уровня развития цивилизации мы всемогущи, снова заговорил Аамон. Однако мы достигли его благодаря долгому, бесконечно долгому поиску истины, и на этом пути даже мы совершали ошибки. Последней ошибкой был эксперимент над Маргами, которых мы обнаружили здесь, когда переместились. — Ты говоришь о ящерах? У Исира появилось странное ощущение, что он их уже когда-то видел. — Да, для вас эти животные называются так. Они оказались самыми умными из всех существ, обитавших на этих планетах, в то время, когда мы избрали здешний мир своим домом. У них было множество разных пород, но все были развиты одинаково. Никого более высокоразвитого здесь не нашлось. — Да, на нашей планете тоже изначально жил много видов обезьян, — заметила Астра, но, согласно легенде Дарвина, развился почему-то только один. Лоун ничего не сказал на это, лишь немного приблизился к землянам, стоявшим на краю обрыва. — Мы быстро обустроили для себя этот мир, сделав одну из планет океаном, а одну своим городом. и погрузились в старство бесконечной науки, стремясь обрести новые знания. Только они являются для нас тем, чем когда-то в вашем мире было золото. И однажды один из нас предложил поставить эксперимент, потрясший воображение всех ученых. Он предложил внедрить ген, который давал лунам сверхвозможности одному из ящеров, чтобы узнать, как он повлияет на его развитие. До сих пор мы работали только с энергией, временем и растительной органикой. Биоинженерия была нами покорена давно – однако только на уровне низших существ. Никогда ранее мы не прививали им наш ген, боясь вырастить могущественное чудовище. А Амун замолчал. Его белый балахон отчетливо выделялся на фоне зеленой листвы. И что произошло, подтолкнуло его Астра к рассказу. Этот ген безболезненно можно было получить только у детей и только во время эксперимента. Вне тела Лууна этот ген мог существовать очень короткое время и только в крови ребенка. Если выделить гены с крови взрослого Лууна, еще не давшего потомства, он мгновенно умрет. Любой Луун с детства уже ученый, а потому мы решились на этот эксперимент и доверили его наиболее одаренным детям. Но, опасаясь за наш мир, решили провести этот эксперимент на космическом корабле, поместив всех на огромный шар в пустынном космосе. Неожиданно Аамун преодолел край обрыва и завис над пропастью, развернувшись к землянам, и уже оттуда продолжил рассказ. но случилось непредвиденное. За время длительных экспериментов ген мутировал. Модифицированные маарги, которых вы называете загами, став разумными существами, захватили корабль, на котором было больше сотни наших детей. Будучи агрессивными животными, вырвавшись из клеток, они растерзали многих и случайными укусами поранили остальных. Попав в кровь детей Лунов, измененный ген мгновенно поработил их, подчинив более сильным подопытным существам. а мы не имели возможности вмешаться. Корабль был полностью изолирован от всех внешних воздействий. Оказалось, что с добавлением агрессии Ген делает лунов рабами на всю жизнь. Когда Марги смогли осознать, что дети находятся в их власти, они заставили их управлять кораблем и сбежали из системы в центр галактики. — Но почему вы их не преследовали? — возмутился Исиро. — Не уничтожили? — Мы не покидаем наш мир, — коротко ответила Омон. И мы... — Не любим убивать. — Но тогда почему они не вернулись и не убили вас? — не унимался Исиро. Когда корабль исчез, мы отследили с планеты его путь. Он разбился. Но часть экипажа выжила, приспособившись к совершенно чудовищным условиям обитания на той планете. Возникшие в результате эксперимента особи обладали поразительной жизнестойкостью. Мы следили за происходящим в ядре долгое время и поняли, порабощенные луны, окончательно видоизменились, заразившись агрессией. Они знают почти все, что знали тогда мы, но находятся под контролем маргов и забыли дорогу в наш мир. Вернее, это мы закрыли им дорогу назад. Потому что, даже заново развившись до высокого уровня, они все еще не в состоянии узнать, откуда прилетел их первый корабль. луна агрессоры уже не принадлежат к нашей расе. Они та ее часть, что случайно выбрала путь рабства и войны. В конце концов, она погибнет. Нас больше не заботит их судьба. Земляне были потрясены. А что стало с загами, я кажется, догадываюсь, пробормотала в замешательстве Астра. «Тогда ядро вашей галактики было еще абсолютно пустынно», — заявил Лун, все еще находясь над пропастью. Они быстро заселили его, расплодившись, а затем начали воевать друг с другом. «Ну, Луун и агрессоры, ладно», — пробормотал Сира. Но откуда Лур узнал о существовании вашей системы? То высокоразвитое существо, которое вы зовете Луром, появилось здесь вместе с нами. Оно происходит из той же галактики и зародилось почти так же давно, как и цивилизация Луунов. Долгое время он жил в нашей системе на третьей планете, которая представляет собой океан, и ему этого было достаточно. Но однажды Лур решил покинуть пределы безопасной системы, и развивать свою цивилизацию в открытых системах. Он покинул нас, несмотря на предостережения Совета. Но те, с кем ему пришлось столкнуться, теперь вы называете их Загами, быстро разрушили его мечту. Он едва не погиб сам. Заги оказались проще и сильнее, чем он, и к тому же гораздо меньше размышляли. — Но почему он тогда отправил нас сюда? — удивился Эсира. — Послав вас сюда, он хотел, чтобы восстановили справедливость, не дали Загам уничтожить его род. ведь полученные знания помогут вам в этом преуспеть». «Он своего добился», — подтвердила Сира. «Мы здесь. Но как нам это поможет остановить Загов?» «Следуйте за мной через портал», — заявил Амун, поворачивая в сторону белой полусферы. «С вами хочет пообщаться ученый совет».